я осторожно прокрался наверх и расположился за спиной у Паола, позади капитанской рубки, откуда можно было свободно наблюдать за ним, не будучи замеченным. Я слышал, как Паола несколько раз окликал людей, находившихся на носу, и перекидывался с ними несколькими словами, которые, оказалось, не совсем походили на то, как должен себя держать и как должен говорить офицер с матросами. Уж слишком душевно и по-небратски. Это было мне тем более неприятно, что на вахте находились в это время новые незнакомые мне люди. Мои люди спали. Но вот вдали на краю горизонта, под правым бортом, я увидел ярко вспыхнувшее голубое пламя, далеко отражавшееся и осветившее на мгновение темные силы от большого судна. Это был, очевидно, сигнальный огонь какого-нибудь океанского парохода, завидевшего другой пароход своей компании где-нибудь еще дальше от нас. Но каково же было мое удивление, когда в следующий момент такой же голубой огонь необыкновенной силы зажегся у нас на мостике. Паола чиркнул спичкой и зажег странного вида маленький факел — который был у него спрятан, как оказалось, в платье. Двумя прыжками я преодолел лестницу и встал у него за спиной. Он невольно вздрогнул при меня и закусил губу, а в глазах его зажегся недобрый огонь. «Не будете ли вы, столь любезный господин помощник, сказать мне, для чего вы зажгли этот голубой огонь?» обратился я прямо к нему. Я отвечал на тот сигнал, — ответил он, не задумываясь, — но извините, ведь он не имеет к нам никакого отношения. Он только пожал плечами и пробормотал что-то об обычае и еще что-то с явным намерением сказать мне что-нибудь неприятное. Но тотчас же овладел собой и обратился ко мне с приветливо улыбающимся лицом. Я уже тоже начинал раскаиваться в своей поспешности и в том, что наделал шум из-за пустяков, а потому перебел разговор на другие темы, стараясь выпытать у него что-нибудь о нем и его прошлом, но в этом отношении Паоло был весьма необщителен, и мне решительно ничего не удалось узнать о нем. Тем не менее... Мы вместе покинули мостик и, спустившись в кают-компанию, выпили с ним бутылочку вина. всё это было прекрасно. Являлось, так сказать, самой обыкновенной вежливостью. А между тем мы оба за это время прекрасно поняли друг друга. И он прекрасно понял, хотя и не подал виду, что не он один будет шпионить на судне, А что и за ним будут следить. Придя в свою каюту, где у меня над самой койкой была кнопка электрической лампы, что было чрезвычайно удобно для чтения и для размышлений также, я чувствовал себя крайне утомленным, погасил электричество, сразу заснул. Спал я, вероятно, полно, очень крепко в течение часа или около того, как вдруг мною обладело страшно тревожное чувство. И вместе с тем чувство полнейшего расслабления. Я лежал, чувствуя себя не в силах шевельнуть пальцем. И то смотрел широко раскрытыми глазами в пространство, то впадал в мучительную полудрему, которую никак не мог преодолеть, и все время передо мной стояло лицо Паоло. Я засыпал и видел, что вхожу в нашу кают-компанию. За столом сидят Паола по одну сторону и капитан Блек по другую. И дружелюбно беседуют о чем-то. Я пробуждался на мгновение, затем снова засыпал. И мне казалось, что я лежу на своей койке в этой самой каюте, а Паола стоит надо мною, всматриваясь мое лицо. Я хочу подняться, спросить его, зачем он здесь, что он здесь делает, но не могу пошевелиться, не могу издать ни малейшего звука. Наконец я пробуждаюсь от прикосновения чего-то холодного в моей руке.